Этот модный приморский курорт с двумя вокзалами, восточным и западным, с пристанями, сосновыми рощами, аллеями, садами, казался Энджелу Клеру каким-то сказочным местом, возникшим внезапно по мановению волшебного жезла и лишь слегка запыленным. С востока примыкала к нему гигантская краснобурая Эгдонская равнина, и однако именно на границе этой древней земли вырос город увеселений. На расстоянии мили от предместий Сэндберна каждый холмик вещал о доисторических временах, каждый канал служил средством сообщения бритам, а плуг с века Цезарей не тревожил почвы.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 Я навёл справки и отыскал тебя. Я тебя ждала. Так ждала. Говорила она, и голос её снова звучал мелодично и скорбно, как в былые времена. Но ты не возвращался. Я тебе написала, а ты не приехал. Он мне твердил, что ты никогда не вернёшься и что... Я глупа. Когда умер отец, он был очень добр ко мне.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 и очень нежные. Она продолжала. «Он там, наверху. Теперь я его ненавижу, потому что он мне солгал, сказал, что ты не вернешься, а ты вернулся. Вот как он меня нарядил. Мне было все равно, чтобы он со мной не делал, но прошу тебя, Энджел, уйди и никогда больше не приходи». Они стояли неподвижно, в каком-то смятении, с тоской глядя друг на друга. Казалось, оба умоляли кого-то защитить их от действительности. «Это я виноват. Только я», — сказал Клэр. Продолжать он не мог. Слова были так же бессильны, как и молчание. Но он смутно почувствовал то, что только впоследствии понял ясно.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 Минуты через две он уже шел по улице, сам не зная, куда идет.